особенно тем счастливчиком,чей ближний я. Не понимаю, наконец говорит Нёхиси. Почему именно это? Что ты в ней нашёл? Почти ничего, ухмыляюсь я. Почти ничего не нашёл, прикинь? Ключевое слово почти. Всё, как я люблю. Устоять невозможно. Мне бы стремительно наливается тёмным вязким свинцом. Счёт идёт не на минуты даже, на секунды. Вот-вот на тротуар плюхнется первая так называемая капля, точнее будет сказать, опрокинется первое ведро воды. Небольшое такое предупредительное ведёрко, литров на 10. Остальные 100 миллионов тонн небесной влаги выльются на нас чуть позже. То есть ещё 3-4 секунды спустя. Извини, говорю я, не хотел тебя огорчать. Напротив, собирался предложить развлечься вместе. Мы же ещё не решили, что будем делать сегодня вечером.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 Грязь, антисанитария, мусорная, колориная пища в витрине, посетители, не прилагающие никаких усилий, чтобы выглядеть нормальными людьми. Будь её воля, выскочила бы сейчас на улицу, но за окном бушевала самая настоящая буря. Не просто дождь, от которого можно прикрыться зонтиком, а ливень, стегна воды. Заранее ясно, что зонт не поможет. Придётся оставаться здесь. Одна надежда, что её не заставят что-нибудь покупать.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 Отвратительно. У голодный желудок может сразу стошнить. Не смотри на него. Не смотри. Отвернись, дура. Он же решит, что ты с ним заигрываешь, начнёт знакомиться. И что тогда? Ну, придурок, к счастью, не лезет знакомиться, а садится за стол, правда, совсем рядом с Вандой, но на неё даже не смотрит. Шумно отхлёбывает из картонного стакана, достаёт телефон и громко, как будто всем вокруг интересно слушать о его делах, говорит. Отличный получился ливень. Загнал нас в кофейн. Такой молодец.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 Больше всего на свете она боялась посторонних мужчин. То есть пока они просто идут мимо по улице, ещё ничего, но когда подходят и начинают говорить, хуже не придумаешь. Спросят о чём-нибудь, и сразу становится невозможно не ответить. Отвечать нельзя. Слово за слово, и он пойдёт за тобой до самого дома. А она завтра вернётся, уже никогда не отстанет. И что тогда делать? Что тогда делать? Что? Кто меня защитит?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 Просто не могу спокойно смотреть на голодных людей. Однажды, много лет назад, меня укусила заботливая бабушка-оборотень, и теперь чем ближе полна луна, тем больше мне хочется всех вокруг накормить. Вам ещё повезло, что сегодня всего лишь двенадцатый лунный день, и я более-менее держу себя в руках. Но всё равно. Внезапно оказалось, что голова его постароушичья повязана платком, синим в мелкий белый горох.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 и сапоги. Страшно подумать, что скажет Витя, когда увидит в каком состоянии её одежда. Не уберегла. Хоть вовсе домой не возвращайся. Но «Ну, что я могла поделать? Беспомощно подумала Ванда. Там псих, тут дождь, и зонтик всё равно не помог бы, и ужин до сих пор не готов, и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 Но всё же не настолько, чтобы не устоять на ногах. Сперва Ванда оглядывалась по сторонам в поисках сбившего её, неужели, правда, мотоциклиста, но никого не обнаружила. Не только мотоциклиста, а вообще никого, никаких людей и транспортных средств. И наконец поняла, что сама на ходу врезалась в каменную стену, ослепла от слёз и дождя, не увидела, куда идёт. Теперь, наверное, лицо разбито, но, по крайней мере, болит Что на работе подумают? И пальто, пальто, в панике схватилась она. Так и есть, порвало. Ну всё, конец. Чему и кому именно конец, не стала уточнять, даже в мыслях. Достаточно и того, что она стоит сейчас под ледяным дождём, мокрая, страшная, с разбитым носом и потёкшим макияжем, в порванном пальто на центральной улице города, и до дома ещё далеко, далеко. Нет, погоди. На центральной или «Что это за улица? Где я вообще?» «Только что... Нет, правда же, только что, и минуты не прошло, как вышла из кафе на улице Вильняус, и вроде бы пошла в сторону проспекта Гиды Миноса. А на самом деле...» «Боже, куда я попала?» «Куда?» «Я позвоню в полицию», — подумала Ванда. «Я сейчас позвоню в полицию». «Но это не помогло».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 «Быть мертвой оказывается очень хорошо. Знала бы, давно уже умерла бы. Зачем было тянуть?» «По-моему, ты и перегнул палку», — говорит Таня. «Она большая молодец. Во-первых, как-то так хитро появилась в кафе, что я ее не заметил, пока не уселась рядом. Во-вторых, одежда ее суха, и волосы сухи, и ботинки. Словно нет на улице никакого дождя. Впрочем, с чего я решил, будто Таня вошла сюда с улицы?»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 Зачем здесь столько воды? Льётся и льётся, течёт-то течёт, и я растворяюсь в ней как кусок сахара в чае. Столько лет уже не пила чая с сахаром. 5 или 6, кроме одного единственного раза, тогда в день рождения на 30 лет. Думала, в день рождения можно побалокомиться, но всё равно потом чувствовала себя виноватой. А чай от одного маленького кусочка намного вкуснее, будем честны. Не стал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 что потом, когда умираешь, не грустишь, а сидишь счастливо, просто потому, что никого больше нет. Всё растаяло в этом дожде, думает Ванда. Всё растаяло, и я тоже, и я. Давно было пора. Наконец-то, думает Ванда. И потом зачарованно смотрит, как её прозрачные руки превращаются в костяные.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 Видел, что ты наделал? спрашивает Таня. Она уверена, что умерла. Ну и отлично, киваю. Значит, теперь есть кому воскресать. Ещё полчаса назад, можешь поверить, не было. Ты не Я прикладываю палец к губам. Тише. Всё, что хочешь сказать, мне скажешь потом, а пока просто смотри, что будет. Следи за руками. Пошли. Ванда думает: "После смерти я стала водой".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 И тогда эта крыса спешит убежать с тонущего корабля, и корабль получает шанс стать настоящим летучим галанцем. Очень мизерный, будем честны, но всё-таки шанс. Не хочу это видеть, говорит Таня. Уже зажмурилась, а всё равно вижу поганую эту тварь, состоящую из бездонной пасти и вздутого брюха. Пожалуйста, сделай меня слепой. А слепить человека совсем не трудно, но я, конечно же, не умею. Я умею только наоборот.